Мистер Бенуци сидел в одиночной камере отделения для душевнобольных преступников полицейского управления Тахомы. Впрочем, несмотря на тесноту камеры, сидел он тут не один. Рядом с ним, прямо на полу, расположились благородные доны. Мистер Колхейн, мистер Сагетти-старший, мистер Вагнер, мистер Меннинг, мистер Берковиц. Присутствовал здесь еще кто-то лишний, какой-то тревожный силуэт. Несмотря на все старания, улавливаемый лишь краем глаза, странный контур, заполненный тьмой, нечто невидимое и неосязаемое, но от этого ничуть не, не менее зловещее и тревожное. Один раз Бенудце показалось, что он заметил мельком огромные, стремительно двигающиеся жвало насекомого хищника, а в другой раз, вдруг вроде бы зазмеились на периферии зрения отвратительные осклизлые щупальца. «Это скобародокс, пояснил Калхейн, заметив беспокойство коллеги. «Не обращайте внимания, благородный Дон. Он не причинит вам вреда. Пока он просто наблюдает». «Не верьте ему», — шепнул Вагнер. «Он мучает нас каждый день». Дон Джорджо слабым голосом проговорил Бенутса, борясь с тошнотой. «Вы не могли бы отклониться немного назад?» «Меня немного коробит, когда я вижу Дона Джеймса сквозь дыру в вашей голове». «Конечно, коллега», — радушно откликнулся Сагетти-старший. Впрочем, даже не через дыру в голове смотреть на мистера Мэнинга было не слишком приятно. Магнитная мина, установленная пудельком Тоби, разорвала его на куски, так что Дон Джеймс ныне представлял собой груду из увеченной плоти, приблизительно напоминающую очертаниями человеческую фигуру. «Меня шил Скубарадокс», – доверительно поведал он Бенуци. «Он может шить все, что угодно, у него такие большие иглы. Я получил истинное наслаждение от процесса». Мистер Берковиц, между тем, деловито наполнял хрустальные бокалы дорогим шампанским. Так же, как в этот же самый момент один из горностаев за несколько кварталов отсюда. Что-то странное было и в бутылке, и в посуде. Однако дон Джузеппе безропотно принял бокал, Шампанское имело довольно резкий запах, и Бенудсы вряд ли когда-либо стал бы привилегированным клиентом этого поставщика. Агрессивный букет вина не был рассчитан на его тонкое обоняние, но он никак не мог вспомнить, что ему напоминает этот запах что-то неприятное да более знакомое. Что ж, выпьем за то, что мы снова вместе, провозгласил Дон Исаия, поднимая свой бокал. «Дон Джузеппо еще не вполне нашего круга», — возразил Вагнер. «Это прискорбно», — поджал обгоревшие губы Мэнинг. «Но мы ведь знаем, как устранить это досадное упущение». «Я уже пытался», — виновато произнес мистер Бенутци. «Но шнурки провалились под весом моего тела». «Это ничего», — заметил Берковиц. «Я научу вас, коллега, как перегрызть себе вены зубами. Главное...» вырвать их в нескольких местах, чтобы раны не успевали затягиваться. «Спасибо, Дон Исая, тепло поблагодарил Бенутси, поднимая собственный ботинок, наполненный собственной же мочой, которую он принимал за бокал с шампанским. Благородные Доны пригубили божественный напиток. «Что это?» — вдруг встрепенулся Вагнер. «Кто-то шагал по коридору за стеной. Послышалось лязганье. В замке металлической двери повернулся ключ». «Русские!» От невероятного ужаса Бенутси едва не выронил бокал. «Русские идут! Господа, нам всем конец!» «Не городите чепухи, благородный Дон!» отозвался Колхейн. «Нам русские уже не причинят никакого вреда. Они до нас уже давно добрались». В двери откинулось металлическое окошко, на которое с той стороны поставили пластмассовую миску. «Обед, мистер Бенутси!» раздалось из-за двери. «И ваши любимые синенькие пилюли. Сегодня доктор разрешил вам принять две...» «Спасибо, друг мой, спасибо», – пробормотал дон Джузеппе. «Очень кстати. Я только допью шампанское». Мистер Вагнер подмигнул ему единственным уцелевшим глазом, и на мгновение бенуться стало дурно. Ему вдруг показалось, что все вокруг не так, как должно быть. В окружающем его пространстве была растворена какая-то неправильность». Его где-то обманули, причем обманули дерзко, публично и в каком-то жизненно важном аспекте. Но он никак не мог осознать, что же это за обман. «Ваше здоровье, любезный», — сказал дон Джузеппе окошку, прикладываясь к ботинку. «Ладно», — сказала рысь, — «это все хорошо, и все же, что вам предложил Кейн?» «Ведь он вам что-то предложил, верно? Он ведь для того нас и прикрыл!» «Расслабься, Светка, всё нормально», — проговорил Родин. «Тебя это теперь абсолютно не касается». «Я надеюсь, для тебя всё это безумие закончилось». «Мистер Кейн полностью в курсе наших дел и обещал нам присмотреть за тем, чтобы у вас с Гламом всё было хорошо». «Ребята?» — проговорила Рысь, чувствуя, как у неё перехватывает горло. «Ребята...» «Этого тоже только слепой не увидит», — заметил писец. «Что ты пришла нам объявить, что остаешься с гламом? У тебя же глаза горят от счастья». Он снова наполнил стаканы. «Юридически ты совершенно чиста перед их законами. Мы проверили. Во время иполайского конфликта ты по документам была на переподготовке, а операция на дальнем приюте ими самими признана преступной. И за то, что произошло здесь, на Тахоме, они, как ты понимаешь, тоже не в претензии. Так что...» «С этой стороны всё чисто. Счастья вам, молодожёны!» Рысь задумчиво покачала ногой, обутой в стильную лодочку стоимостью в пять тысяч кредитов. «Спасибо, ребята!» — смущённо произнесла она. «Спасибо, мужики. Не ожидала от вас!» Она помолчала, потом спросила со вздохом. «А всё-таки, что вам предложил Кейн?» Витковский нахмурился. Светки вроде бы дали понять, что это уже не её дело, однако Пестрецов после паузы всё-таки ответил. «Мистер Кейн предложил нам работу. Чрезвычайно высокооплачиваемую», как он сказал. Рысь скривила губки. «Куда ты его послал?» «Я очень внимательно его выслушал», — спокойно ответил Песец. Она озадаченно уставилась на него, а затем перевела удивлённый взгляд на Казимира. Новый президент лично беседовал с Александром Михайловичем по дальней связи, продолжил между тем родим, принес глубочайшие искренние извинения за своих ретивых предшественников и уверил, что приложит все усилия, чтобы наказать виновных, не допустить подобного безумия впредь и растопить вековой лед в отношениях между нашими государствами. Уверяю тебя старому американскому генералу, которого еще со школы учили стрелять в тире по мишеням с двуглавыми орлами, это далось очень нелегко. Международного преступника Гвидо Каперони, судя по всему, выдадут Российской империи, даже несмотря на то, что наша однозначно присудит ему смертную казнь. Президент сказал и про нас с вами пару слов. Оказывается, наши высокопрофессиональные действия на Толголе весьма впечатлили мистера Дональдсона. При слове «высокопрофессиональные» лось с рысью иронически сморщились. «Причем даже не столько тем, что мы отомстили», — невозмутимо продолжал писец, не обращая внимания на их гримасы, — «сколько тем, каким именно образом была осуществлена эта месть. Ибо мы не только и даже не столько устроили кровавую баню виновникам, сколько в меру своего разумения навели порядок на планете и сделали так, что группировка сторонников жёстких действий против России в руководстве страны потерпела позорный крах. В общем, старый вояка обратился к Александру Михайловичу с просьбой разрешить нам, как он сказал, поработать на самих себя. «Он что, идиот?» — насмешливо поинтересовалась рысь. «И император дал своё согласие», — закончил Пестрецов. Света задумчиво смотрела на командира. «Нет, на шутку это похоже не было». «Насколько ты уверен в этой информации?» «Абсолютно», — Родзим кивнул, прикрыв глаза. Рысь молча подтянула к себе сумочку, достала оттуда тонкие, изящные сигареты. Гораздо больше подходившие Джулии, чем ей. Нервно прикурила. «Я чего-то не понимаю в этом мире?» — спросила она спустя пару минут молчания. «Ты хочешь сказать, что...» «Я расцениваю согласие Императора так...» Он предоставил нам право самим принять решение по поводу предложения, поступившего от господина Кейна. Лицо Рейси просветлело. Ах, вот оно что. Она с облегченным видом затушила сигарету и упрямо повторила в третий раз. «Ну так а в чем предложение-то?» «Да расслабься ты уже наконец», — замотал башкой лось. «Тебе-то это зачем знать? Чтобы мы не решили на твою свадьбу, мы все равно останемся. Погуляем как следует». «То есть я больше не Гранастай?» – нахмурилась рысь. «Я теперь для вас Джулия?» «Вот ведь настырная!» – недовольно буркнул Казимир. Песец, пристально не отрываясь, смотрел на свету. Она спокойно выдержала его долгий взгляд. «Дело в том, что на Паниконте 4 возникла одна серьезная проблема, которая угрожает взорвать ситуацию в прилегающем к нему секторе», – проговорил он. И хотя первыми под удар попадут Соединенные Миры, если дать ситуации выйти из-под контроля, мало не покажется никому. Вот ее нам и предлагается разрулить, ибо если ждать, пока силовые структуры Соединенных Миров придут в себя после затеянной Дональдсоном перетряски, опасность возрастет в разы. Да и в самом лучшем случае руки у них будут довольно сильно связаны, потому что Паниконт, Это их суккин сын. Но если верить тому, что рассказал наш неожиданный гость, по сравнению с тем, что ждет нас там, все то, что творилось последние месяцы здесь, на Толголе, детский сад. Так что мы еще думаем, что ответить на это заманчивое предложение. Некоторое время в кабинете лося висела напряженная тишина, затем рысь тихо вздохнула, подняла руку, несколько мгновений любовалась на игру Имальдина, неприлично дорогого камня с Вифеи-5, который преподнес ей глам. Потом решительным жестом сняла с пальца кольцо и, подняв взгляд, в упор посмотрела на песца. «Я с вами, горностаи, Когда отправляемся, командир?»